Глава 50. «И Свену Фагербергу, и Роберту Хольму было известно, что Ханна собиралась посетить София хаммет выпалила Малин, когда Манфред выезжал с парковки за церковью. Манфред бросил на нее быстрый взгляд. «Мы ведь разговаривали с ними в то утро перед встречей с ханной продолжала она. «И мы сами им сказали, что собираемся с ней встретиться днем до назначенного ей времени в София хаммет На короткой аллее Манфред прибавил газу и выехал на пустынную проселочную дорогу, освещаемую бледным утренним солнцем. Ты же всерьез не думаешь, что кто-то из них стоит за этим. Фагербергу скоро стукнет сто, а Робан... Он не стал договаривать. Я ничего не думаю. Просто говорю, что они знали, что в тот день мы должны были встретиться с Ханной. Манфред надолго замолчал. Малин задумалась. «Все-таки я думаю, что никто из них здесь ни при чем», — сказал он. «А если бы даже это было так, у них не было бы никаких причин увозить Ханны или вредить ей. Ну же, Малин, она не представляет угрозы, она не обладает какой-либо важной информацией. Ты же сама помнишь, что она говорила во время встречи. Одни разрозненные теории и мысли. Абсолютно ничего из этого не указывает на реального преступника». Манфред выехал на шоссе и прибавил газу. «Если только мы чего-то не упускаем», — проговорила Малин. «Например?» — спросил Манфред безо всякого выражения в голосе. Малин поглядела на плоские поля, которые расстилались по обеим сторонам шоссе. В отдалении на пастбище у озера паслись лошади. Высокие ели отражались в блестящей темной глади. «Мне все равно кажется, что нужно за ними понаблюдать». Манфред пожал плечами. «Займись этим сама, только не посвящай этому делу слишком много времени, потому что это ни к чему не приведет». Тем вечером Малин вернулась домой позже обычного. Всю вторую половину дня она провела перед экраном компьютера, пытаясь схематически резюмировать жизни Свена Фагерберга и Роберта Хольма, или, по крайней мере, их карьеры. Эта работа оказалась сложнее, чем Малин себе представляла. Ей пришлось заручиться разрешениями прокурора и отдела кадров, чтобы получить доступ к необходимой информации. Но бюрократические жернова поворачивались медленно, так что Малин еще не дождалась недостающих фрагментов мозаики. Когда она пришла, Андреа стоял в прихожей. Он был в спортивной одежде и держал в руках клюшку для хоккея с мячом. «И сегодня тоже», — протянула она, замечая собственный недовольный тон. «Мы договорились с ребятами только час назад. Все нормально?» «Само собой, что все нормально. Просто хотелось бы иногда с тобой видеться». Он открыл дверь и нагнулся, чтобы ее поцеловать, но Малину вернулась. Вообще-то она ничего не имела против тренировок Андреаса, просто она так отчаянно устала. «Послушай», — сказал он, — «я ведь могу остаться дома, если хочешь». «Нет, езжай». «Отто поел?» Андрес кивнул. «Я его накормил и переодел», — отчитался Андрес с плохо скрываемой гордостью и даже приосанился. «Он спит». «Спасибо», — Малин выдавила из себя улыбку. «Но, может, не стоит его так рано укладывать, он ведь проснется среди ночи». «Он устал», — сказал Андрес, посылая ей воздушный поцелуй и исчез в подъезде, захлопнув за собой дверь. В маленькой квартирке стало тихо, и Малин отправилась в гостиную. Она подбирала с пола игрушку за игрушкой, складывая их в корзину, которая стояла возле непомерно дорогого разбитого телевизора. На новом ковре валялась детская бутылочка, из горлышка которой подтекала овсяный кисель. Вокруг нее уже образовалось большое липкое пятно. Малин чертыхнулась сквозь зубы, подняла бутылочку и унесла в кухню. Там на разделочной доске валялась палка колбасы. В нее все еще был воткнут нож, словно андрес собирался отрезать кусочек, Но передумал прямо в процессе. Малин достала пакет, завернула колбасу и убрала в холодильник, потом взяла из раковины губку, чтобы стереть пятно киселя с ковра, но вовремя заметила, что та вся перепачкана маслом и чем-то еще непонятным, по запаху подозрительно напоминающим обкаканные подгузники отта. В тот же миг из спальни донесся вопль. О-а-а! Черт побери! — пробормотала она, плюхнувшись на кухонный стул, так и не выпустив из рук грязную губку. Потом она разжала пальцы, и губка вывалилась на пол, а Малин закрыла лицо руками. — Я хочу уснуть, — подумала она. — Уснуть и не просыпаться.